Глава одна тысяча девятьсот девяносто вторая. Одно подбирание. Вскоре Юйдзин вернулся на нефритовый остров Хансенья. Он достал целую кучу ксеногенных материалов. Их было двадцать три. Брат Хан, зачем тебе столько ксеногенных материалов? Помогут ли они завтра в борьбе с одиноким бамбуком? спросил Юйдзин Хансенья. Да, они будут весьма полезны. Мы можем подписать контракт, и я верну тебе деньги после экзамена. Хансень перенес ксеногенные материалы в свою комнату. Некоторые из этих ксеногенных материалов были размером с кончик пальца, другие были размером со ступку и пестик. В общем, они заняли половину его комнаты. К счастью, у Хансена была техника под названием потребления. Если бы не она, то съесть все это за одну ночь было бы невозможно. После того, как Юйцзин ушел, он вернулся в каменный дом и начал варить самые маленькие материалы. Хансень проглотил небольшую кость. После этого странная сила проникла в его собственные кости, и он услышал объявление. Получен один ген графа. После того как юноша начал есть и получать все больше и больше генов, он часто проверял мутантный ген богокровавого богомола. А он съел семнадцать кусочков, и когда количество генов графа достигло пятидесяти семи, он больше не услышал объявления, которого так опасался. Наконец-то я смогу его съесть. Хансень сунул в рот кусочек, похожий на рубин. Он проглотил его и использовал потребление, чтобы переварить. По телу Хансеня быстро растеклась горячая волна. Как и ген королевы муравьев, он циркулировал по венам юноши. Сила мутантного гена усваивалась долго, но через некоторое время он услышал объявление. Получен аксиногенные гены искусства класса графа, красный жнец. Хансень отследил поток энергии, и внезапно появился красный жнец. Он сжимал красную кассу. Это было похоже на жнеца, который раньше появлялся на богомоле. У красного жнеца не было собственного разума. Это была просто форма энергии, окутанная силой хозяина. Хансень должен был контролировать его своей волей, но даже в этом случае он был очень сильным. Он был намного сильнее, чем бог кровавый богомол. Хансень проверил и увидел, что тело покрыто красным туманом. Если часть тела была повреждена, она могла восстановиться. Это ксеногенное геноискусство интересно. Хансень мог делать две вещи одновременно, и управлять красным жнецом было несложно». Кроме того, сила, которой он владел, была лучше, чем у заклинательницы. Однако его можно было использовать только на близком расстоянии. Присутствие красного жнеца также поглощало собственную силу Хансеня. Каждую секунду это стоило парню энергии, поэтому он не мог использовать его очень долго. Хансень был силен, но даже он в конечном итоге уставал после того, как использовал жнеца некоторое время. Некоторые ксеногенные материалы графов были такими большими, что у Хансеня даже не было времени их съесть. Он решил вернуть их Юйдзину после боя на следующий день. Популярность экзамена была такой же высокой, как и несколькими днями ранее. Многие люди продолжали приходить. Все хотели посмотреть на одинокого бамбука. Однако никто не думал, что сегодня будет что-то особенное. Юйцин спрятался в углу и не показывался. Он не хотел, чтобы его нашли тех, кого он избегал. Журавль тысячи перьев, Юнь Сушан, Юнь Суи и первый день тоже пришли посмотреть. В голове Юнь Суи возникали противоречивые мысли. Одинокий Бамбук спокойно пришел на экзамен. Когда настало его очередь сражаться, парень вышел вперед. Хан Сень не сделал ничего особенно привлекательного, и он просто прошел и встал перед одиноким Бамбуком. Казалось бы, все складывалось нормально. Это то, что происходило перед каждым боем с участием одинокого Бамбука. увидев, как Хан Сень приближается к одинокому бамбуку, Юй Цзин, спрятавшийся в углу, почувствовал, как на лбу и руках выступили капли пота, а он нервничал больше, чем если бы дрался сам. Пилули Фэн Хоу, съешь их! Юй Цзину хотелось выкрикнуть это, но Хан Сень не собирался делать ничего подобного. Он просто подошел к одинокому бамбуку и на расстоянии десяти шагов начал раскачиваться. Вокруг ножа призрачного зуба появился фиолетовый туман. Это было похоже на зверя, который может расколоть воздух, и он ревел, приближаясь к одинокому бамбуку. У одинокого бамбука на поясе висел нефритовый меч, но парень пока не доставал его. Он использовал левую руку как нож. Рука была похожа на нефрит, и она ударила Хансеня как клинок. Его целью был нож. Фиолетовая аура ножа врезалась в невидимую преграду. Эта сила расколола ее на несколько меньших ножей, которые упали на землю. Камни были разрезаны аурой ножа, и было слишком много ударов по земле. Земля не выдержала давления и треснула, камни поднялись и были разбиты в воздухе. Среди камней и ножей они оба начали двигаться. У Хансеи не была белая броня заклинательницы, а у Динокого Бамбука была нефритовая броня. Их оружия продолжали сталкиваться друг с другом. Аура ножа была повсюду, и земля была разбита. Даже линии арены замирцали. казалось, что они сломаются в любой момент. Зрители, стоявшие довольно близко, начали немного отступать. Все были в шоке. Никто не ожидал, что битва такого масштаба может разразиться без каких-либо предварительных предупреждений. Четыре элиты класса герцога стали вокруг арены. Они направили свою силу в защитное кольцо вокруг арены, чтобы его стабилизировать. Ученик Иши необычный, он почти такой же впечатляющий, как и она. В небесном дворце человек из небесной расы с белыми волосами наблюдал за событиями на арене. Его глаза прищурились. Глаза многих обычных учеников с трудом отслеживали бой. Они видели силу повсюду, но среди всего этого они не могли видеть хансеня или одинокого бамбука. — Черт возьми, я думал, что хан сень слабый. Его принесли в небесный дворец, не так ли? Как он может быть таким сильным? — Зубной нож очень мощный, слишком крепкий. Неудивительно, что он ученик, которого выбрала королева ножа. Я знал, что такая элита, как она, не примет слабого ученика. Пока все обсуждали это, воздух на арене рассеялся, а затем исчез. Хансень и Одинокий Бамбук все еще стояли в десяти шагах друг от друга. Вся арена была разрушена, как будто произошло землетрясение. «Зубной нож очень мощный», — сказал Одинокий Бамбук. «Твои навыки ножа тоже не такие уж плохие», — ответил Хансень. «Когда мне приснился 1964-й сон, я был мастером с ножом». Я хотел быть номером один и нападал на всех. Я погиб во время осады. Этот навык ножа называется одно подбирание. Я создал это в течение той жизни. Спокойно сказал одинокий бамбук. Глава тысяча девятьсот девяносто третья. Сражение ножей. Тебе нужен нож? спросил Хан Сень. Одинокий бамбук кивнул и ответил. Да, мне нужен нож. После этого одинокий бамбук поклонился собравшимся и сказал: "Я хотел спросить, не захочет ли кто-нибудь одолжить мне свой нож". Затем к нему, подобно радуге, устремился зеленый свет. Он опустился перед одиноким бамбуком и казалось, что это длинный зеленый нож. Он был украшен множеством декоративных узоров. Нож остановился перед одиноким бамбуком и завиз, издавая звуки. Соседние ученики с ножами почувствовали, как их ножи начали трястись у них на поясе. Спасибо. Одинокий бамбук поклонился перед ножом, прежде чем взять его. Когда он это сделал, нож издал звук. В тот момент, когда парень взял нож, то словно слился с ним. Трудно было понять, были ли они двумя отдельными сущностями, и казалось, что они были частью друг друга. Нож был как продолжение его руки. Нож называется весеннее сердце. Это оружие класса короля. Одинокий бамбук посмотрел на нож и серьезно сказал Хансеню. «Призрачный зуб также — оружие класса короля», — сказал Хансень. «Брат-одинокий Бамбук позаимствовал оружие из арсенала, чтобы сразиться с Хансенем. Этот Хансень не так прост, как кажется. В конце концов, он ученик королевы-ножа. У него также есть оружие класса короля, поэтому одинокому Бамбуку нужно тоже оружие класса короля, чтобы соревноваться с ним». В противном случае он будет в невыгодном положении. Редко можно увидеть, как одинокий бамбук серьезно относится к подобным вещам. Юйдзин был очень взволнован. Одинокий бамбук позаимствовал оружие класса короля, чтобы сражаться с Хансенем, а это означало, что одинокий бамбук серьезно относится к своему противнику. Это также означало, что Хансень могущественен, и этот маленький факт вселил в Юйдзина луч надежды. Соперники говорили, но пока не атаковали. Они смотрели друг на друга, и между ними возникла неописуемая атмосфера. Хансень не нанес удар, но его аура казалась пугающей. Он был как ревущий зверь, стоящий на вершине горы. Одинокий бамбук был подобен острыму оружию, направленному в небо, которое не упадет даже в самый разгар шторма. После того, как их ауры усилились, они начали сражение, появились взрывы от столкновения. Этот разум ножа невероятный! Кто-то был в шоке. Их разум ножа такой же сильный, как разум класса короля. Как они это делают? Для одинокого Бамбука это вполне нормально, так как он многое испытал. В своих снах он стал мастером ножа, это понятно. Но почему у Хансеня такой мощный разум ножа? Может, он тоже мастер ножа? Юнь Суи спросила Юнь Сушан. Сестра, а чей разум ножа мощнее, Хансеня или одинокого Бамбука? Юнь Сушан криво улыбнулась. Их разум ножа у обоих соответствует классу короля, поэтому я не могу делать выводы. Первый день тихо сказал. Одинокий бамбук так много пережил, его воля определена, может соперничать с классом короля или даже классом бога. Но я не ожидал, что у Хансеня будет такая сильная воля. Понятия не имею, как он этого достиг. Когда два разума ножа достигли своего зенита, двумя ножами взмахнули одновременно. Никто не отступил, они оба использовали все свои силы. Только один из них выйдет победителем. Другой возможности не было. Ножи столкнулись друг с другом, их души столкнулись. Это была борьба между силами. Поразительные звуки и стоны раздавались во время ударов. Секунду спустя между двумя соперниками вспыхнули два ножа. Аура ножей разбила все вокруг, но ни один из них не отступил. В такой ситуации проигравшим будет тот, кто сделает шаг назад. Свет ножей был зелено-фиолетовым. Они продолжали ударять друг по другу, но никто ничего не видел. Когда столкновение достигло максимума, посередине взорвалась более мощная сила. Она отбросила двух соперников на дюжину метров. В следующую секунду все между ними превратилось в пыль. Посередине образовался большой кратер. Глаза одинокого бамбука будто горели. Его левая рука схватилась за нижнюю часть рукояти, и он поднял нож двумя руками. Затем он замахнулся на Хансеня как палач. Зеленый свет ножа внезапно образовал линию, разделяющую рай и ад. Это было направлено на Хансеня, и казалось, будто он собирается разрезать мир пополам. Черное и белое, небо и земля, инь и ян, они не должны были сливаться. Хансень выглядел мрачным. Он начертил круг своим ножом призрачным зубом, и когда свет ножа противника ударил по кругу, он срикошетил в другом направлении. И тогда Хан Сень закричал. После удара о круг свет направился обратно в одинокого бамбука. «Замечательно!» — крикнул одинокий бамбук. Он пошел вперед с ножом весенним сердцем. Он нанес удар по кругу. Свет его ножа разорвал круг и направился к Хансеню. Хансень не отступал. Он держал нож призрачный зуб над головой и взмахнул в направлении одинокого бамбука. Аура ножа походила на зверя, преследующего свет ножа одинокого бамбука. Два света столкнулись в воздухе, затем слились друг с другом и исчезли. Было видно всего несколько косых черт, и люди были сбиты с толку. Они не знали, что происходит. Видя это умение владения ножом, я понимаю, что мои собственные навыки владения ножом ничто. сказал маркиз, который практиковался с ножами. Эти двое слишком страшны. Я бы предпочел драться с маркизом, чем с кем-то вроде них, пробормотал бледный граф. Он представил себя на таком поединке и понял, что будет убит либо руками Хансеня, либо одинокого бамбука. Другой граф чувствовал то же самое и сказал. «Их уровни не соответствуют их официальному рангу. Они могут быть графами, но даже если они бросят вызов маркизу, я считаю, что у них все равно будет больше шансов на победу». Неудивительно, что королева ножа захотела взять такого ученика, хоть он и посторонний. Чтобы так сражаться с одиноким бамбуком, Хансейн должен быть монстром. Битва была тяжелее, чем предполагал Хансейн. Он использовал зубной нож и разум, нажав на максимум, но все равно не мог продавить одинокого бамбука. Он был в плохой ситуации, и малейшая ошибка означала, что он проиграет. Люди наслаждались зрелищем. Каждая совершенная атака была чем-то феноменальным. Иногда, увидев движение, публика думала именно об этом, и пока они думали, Хансен и одинокий бамбук... Успевали обмениваться еще сотни ударов. Людям хотелось прокрутить еще раз их действия, чтобы рассмотреть каждую деталь. В конце концов, многие представители элиты небесного дворца пришли на их выступление. Короли собрались, чтобы стать свидетелями этой битвы. Глава 1994. Соревнование навыков. Сестра. Сможет ли Хансень победить? У Юнь Суи вспотели руки. Она схватила Юнь Сушан за плечо, когда почувствовала, что теряет над собой контроль. Она боялась, что упадет в обморок, если не найдет опору. Я действительно не знаю, ответила Юнь Сушан, но ей это не понравилось. Он не может победить. Рядом с двумя сестрами раздался мужской голос. Папа. Юнь Сушан и Юнь Суи вскрикнули, увидев этого человека. Журавль, тысячи перьев, поклонился и обратился к нему как к мастеру. Этот мужчина средних лет в серой одежде был отцом Юнь Суи. Он был десятым старейшина и по имени Юнь Чан Кун. Пап, ты хочешь сказать, что Хан Сень проиграет? – спросила Юнь Суи. Юнь Чан Кун покачал головой и ответил. Я сказал, что он не выиграет. Я не говорил, что он проиграет. Тогда что это значит? Все трое замерли. То, что сказал Юнь Чан Кун, было слишком странным. В них обоих есть навыки и умения владения ножами, которые достигли высот, недоступных обычным людям. Есть небольшая разница между победой и поражением. Кто угодно может выиграть, кто угодно может проиграть. Если бы это был бой на смерть, то победителем мог стать только один. Но этот бой не на смерть. Если будут сравнивать их навыки, то, возможно, никто из них не сможет победить. Объяснил Юнь Чанкун. Тогда как определить, кто победит? спросила Юнь Суи. Ну кто знает. Почему ты так хочешь знать результат? Разве не лучше сейчас не сосредотачиваться на победителе и проигравшем? Юнь Чан Кун улыбнулся. Юнь Су И хотела что-то сказать, но заметила, что Хан Сень и одинокий Бамбук разошлись. Ни один из них не был поражен, и девушка с тревогой смотрела на них. Юнь Су И хотела понять, что происходит. «Похоже, ни один из наших ножей не может стать победителем», — Хан Сень вздохнул. Затем он засунул нож-призрачный зуб за пояс. Он думал, что зубной нож был близок к классу бога, учитывая степень его разума. Юноша хотел подавить одинокого бамбука, но его тактика не сработала. Одинокий бамбук на ладони поднял перед собой нож «Весеннее сердце». Он поклонился, и после этого нож загорелся зеленым светом и исчез. Он вернулся на главный остров. В чем еще ты хорош? спросил одинокий бамбук, глядя на Хан Сенья. Если бы это предложение исходило от кого-то другого, то это прозвучало бы как чистое высокомерие. Но это исходило от одинокого бамбука, поэтому его слова казались вполне обычными. Он так много пережил. Парень не только умел обращаться с ножами, он, наверное, был талантлив во всем. Вот почему у него хватило смелости сказать что-то подобное. Хан Сень немного помолчал, а затем ответил. «Какое бы оружие мы не использовали, результат, вероятно, будет таким же. Если мы не будем сражаться за свою жизнь, то определить победителя будет невозможно». «Это все бессмысленно». «И что ты предлагаешь?» — спросил одинокий бамбук. «Если мы не будем драться, то этот матч будет скучным. Как насчет того, чтобы мы стояли друг напротив друга и использовали различные методы, которыми владеем? Так мы сможем понять, чьи навыки лучше», — тихо предложил Хан Сень. «Согласен, ты первый», — сказал одинокий бамбук. Хан Сень не колебался. Он использовал нефритовый свет, который коснулся груди одинокого бамбука. Когда ученики Небесного дворца увидели, как нефритовый свет коснулся одинокого бамбука, они так занервничали, что были готовы закричать. Но когда его коснулся нефритовый свет, на самом деле ничего не произошло. Свет превратился в странный символ и прикрепился к его груди. Все странно посмотрели на символ, они не были уверены, какой у него был эффект. Одинокий бамбук двинул своим телом и сказал, «Этот навык может снижать скорость, он очень уникальный, это лучшее геноискусство, которое я видел, связанное с таким эффектом. Это не намного хуже, чем геноискусство класса короля, но... но что...» Хансейн задал вопрос, который желала задать вся аудитория. Одинокий бамбук холодно сказал, «Если я не ошибаюсь, твое геноискусство использует силы внешнего неба из небесного дворца». После того, как он это сказал, все в небесном дворце были шокированы. Хансейн был посторонним, и он только однажды прошел по дороге в небо, и все же он уже мог использовать легендарные слова, чтобы синтезировать новые гены искусства. Это было невероятно. Все посмотрели на Хансеня, ожидая его ответа. «Неплохо», — Хансеньке внул в знак согласия. Все короли, услышав это признание Хансеня, были шокированы, в это было трудно поверить. «Его несли на руках». Так как он не мог самостоятельно дойти до небесного дворца, но это было из-за того, что он смог изучить силу двух слов, идя по дороге в небо. Юноша добился успеха. Этот парень строшный. Все ученики небесного дворца обсуждали это, даже могущественные короли были удивлены. Если бы чувство внешнего неба было так легко понять, в небесном дворце было бы полно элиты. Одинокий бамбук тихо добавил: «Я практиковал книгу без текста. Сила внешнего неба исходит оттуда, так что на меня это не подействует». После этого тело одинокого бамбука задрожало, затем панцирь черепахи был разрушен, и на его груди не осталось и следа. Теперь твоя очередь, Хансень пожал плечами. Он знал, что поймать одинокого бамбука с помощью навыка черепаха будет сложно. Одинокий бамбук не двигался, но его глаза задвигались. И когда они это сделали, в Хансень вошел свет. Юноша не стал уклоняться от него и позволил свету проникнуть в себя. Что это за сила? Она, кажется, такой знакомой. Юнь Сушан задумчиво нахмурилась. Юнь Чанкун мрачно сказал: "Это навык сна от существа сна. Одинокий Бамбук был там всего десять лет, и все же он изучил сон, хотя он не так хорош, как тысяча снов. Но этого достаточно, чтобы заманить Хансеня в ловушку на всю его жизнь. Когда Юнь Суи услышала это, она была потрясена." Жизнь может быть долгой, но юноша мог заснуть и никогда больше не проснуться. Но когда свет вошел в тело Хансеня, его глаза стали более ясными. Не было похоже, что юноша собирается засыпать. Свет из тела Хансеня медленно исчез, и в конце концов он улыбнулся и сказал: "Ну, снова моя очередь, прошу." — просто сказал одинокий бамбук. Первый день был сбит с толку и заметил. — Странно. Почему Хан Сень не погрузился в сон? Он обладает каким-то навыком, который помогает преодолеть сон. Юнь Чан Кун покачал головой и ответил. — Ему не нужно было избавляться ото сна. Чтобы заставить кого-то уснуть, требуется более сильная воля, чем у вашего соперника. Только в таком случае он уснёт. Хансен не уснул, а это означает, что его воля также сильна, как и у одинокового бамбука. Поэтому на него это не подействовало. Одинокому бамбуку понадобилось десять лет, чтобы преодолеть свой кошмар и проснуться, но даже во сне его воля продолжала укрепляться. Она достигла пугающего уровня, и сны не смогли на него повлиять. Поэтому этот парень смог проснуться всего за десять лет. Означает ли это, что воля Хансеня также хороша, как и у брата одинокого бамбука, который видел сны? «Как ему это удалось?» — с удивлением спросил первый день. «Об этом тебе придется спросить у него самого». Юньчан Кун покачал головой. Он смотрел на Хан Сеня с восхищением. Глава 1995. «Ты идешь, я иду». Хан Сень вздохнул, пытаясь придумать, какой навык ему может понадобиться. чтобы победить одинокого бамбука. Парень овладел многими техниками, но по сравнению с одиноким бамбуком он преуспел лишь в немногих. Его соперник мог потратить целую жизнь на обучение навыкам в своем сне, однако Хан Сень был просто человеком. Его жизнь длилась всего несколько десятилетий. Ему не было и столет, поэтому парень не мог соревноваться с одиноким бамбуком. Если бы они собирались и дальше так соревноваться, у Хансеня не хватило бы навыков, поэтому ему нужно было заканчивать бой. Но как мне остановить одинокого бамбука? – подумал Хансень. Но потом у него появилась идея. Парень достал свой нож, призрачный зуб, но не стал направлять его на своего соперника. Хансень ударил им о землю и вырезал прямоугольный камень длиной десять метров, затем положил его на поверхность. Людям было любопытно, хотя они не понимали, что юноша делает. Хансень ударил по камню. Затем он улыбнулся одинокому бамбуку и спросил, «Ты можешь так сделать?» Всем показалось это странным, потому что когда Хан Сень ударил по камню, на нем вообще не осталось следов. Зрители не знали, что он имеет в виду. Рука одинокого бамбука превратилась в нож. Он взрезал камень и разрезал его пополам. А потом люди поняли, что на той стороне камня, по которой ударил Хан Сень, не осталось следов, а на внутренней стороне. Остался след от кулака. Камень вокруг этого следа превратился в пыль, а он появился после того, как одинокий бамбук разрезал камень. Дыра была в форме кулака. Она соответствовала кулаку Хансеня. «Очень мощная сила инь! Он может пробить десятиметровый камень и не сломать его! С этой силой инь броня будет бесполезна против него! Любая защита будет уничтожена!» Удивился кто-то из зрителей. Одинокий бамбук не сказал ни слова и просто ударил по камню, разрезанному пополам. На поверхности также не осталось и следа. Хансень использовал нож, чтобы разрезать этот камень пополам. На той части, что была ближе к нему, был виден след от удара. Хорошо, похвалил Хансень. Он практиковался силами иньян. Юноша приложил много усилий, чтобы стать талантливым в этом, но «Одинокий бамбук» был ненамного хуже. Ученики Небесного дворца были очень счастливы, они хвалили удар «Одинокого бамбука». Хансень задал вопрос, а это означало, что он был в этом хорош. Но более удивительным было то, что «Одинокий бамбук» смог сделать то же самое. «Одинокий бамбук» сказал безэмоционально. Когда я был на семьсот тридцать первой жизни, я был слабой женщиной, но я родился в семье боксеров. На домной издевались, поэтому я смог выработать навык кулака, силы инь. Удар не был очень силен, но причинял другим боль изнутри. Я убил всех, кто издевался надо мной, и стал печально известным злодеем. Но тогда, увы, меня отравили. «Нужно было три долгих года, чтобы мои органы сгнили, а я, наконец, умер». Одинокий бамбук говорил об этом спокойно, как будто это было ничто. Тем не менее, люди были шокированы, услышав все это. «Твоя очередь», — тихо сказал Хансень. Он был опечален, услышав о сне одинокого бамбука. Одинокий бамбук взял еще один кусок камня. Он вткнул его в землю как табличку. Торчать осталось семь-восемь метров. Хан Сень посмотрел на одинокого бамбука, не зная, что он собирается делать. Если бы они собирались списать и соревноваться в силе воли, то Хан Сень мог бы использовать разум ножа зубного ножа. В этом случае он бы не проиграл. но одинокий бамбук знал об этом, Ихан Сень понимал, что это будет непростое письмо. Одинокий бамбук посмотрел на камень, но не вытащил меч. Он отошел на десять метров и сказал: "Мой меч пробьет девять ярусов. Ты так сможешь?" Ученики, которые смотрели, были сбиты с толку. Они не знали, что это значит. Более того, он только говорил и ничего не делал. Юнь Суи. То уже выглядела смущенной, как только она собиралась спросить Юн Чанкуна, раздался взрыв. Поверхность камня взорвалась и появилась трещина, а потом на нем возникла надпись: "Я хочу прорваться через девять уровней". Слова были высечены на камне, словно оружием. Это было похоже на бешеного быка. Казалось, что эти слова вырвутся из камня и прыгнут в небо. Звуковой клинок не такая уж редкость. Он может разбивать камни на расстоянии ста метров, но навык одинокого бамбука очень мощный. Больше никто, кто практиковал звуковые способностей, не смог сделать такое. Это не касается контроля, просто никто не может так использовать силу звука. Герцог небесного дворца был шокирован. Поскольку одинокий бамбук много пережил, он овладел множеством навыков и техник. Обычные люди не способны на такое. Хансень практиковался с ножами и инь, что редкость для людей его возраста. Но думаю, он не владеет силой звука. Боюсь, что Хансень сейчас не сможет конкурировать с одиноким бамбуком. «Нет никого, кто мог бы сравниться с одиноким бамбуком, несмотря на то, что Хансень силен, соперничать с одиноким бамбуком невозможно». Многие ученики были шокированы. Хансень же улыбнулся и спросил, «В какой жизни ты научился этому навыку?» Лицо одинокого бамбука не изменилось, и он спокойно ответил. Это было в моей три тысячи семьсот пятьдесят четвертой жизни. В ней я был музыкантом, который убивал других своей музыкой. Я оказался в ловушке в гулкой долине и в конце концов был убит своими музыкальными способностями. Хансень покачал головой и ничего не сказал. Он подошел к другой стороне камня, как одинокий бамбук. Юнуша остановился в десяти метрах от него и глубоко вздохнул. Сможет ли Хансень это сделать? Юнь Свэй забеспокоилась и схватила Юнь Сушан за руку. Она знала, что у них не может быть романтических отношений, но это не значило, что она хотела, чтобы Хансень потерпел поражение. Юнь Сушан криво улыбнулась. Откуда мне знать? но не многие люди практикуются со звуковыми способностями у одинокого бамбука редкий талант и мы не видели чтобы Хансень использовал технику которая была бы хоть как-то похожа на нее это плохо Юнь Суи начала еще сильнее волноваться она хотела что-то сказать но прежде чем девушка это сделала Хансень снова заговорил сидеть в облаках одиноко и холодно сказал Хансень. Он не особо об этом думал, но хотел утешить одинокого бамбука. Парень хотел понять его. Одинокий бамбук пережил десять тысяч кошмаров, хотя в результате он стал гением. Хансень знал, что должно быть ему было грустно и одиноко. Никто не знал, как трудно быть таким могущественным. Никто не мог понять его боль. После того, как Хансень записал эти слова, камень раскололся в порошок. Появились семь слов, и они ударили позрителям как физический груз. Люди ощутили сильное давление в своих сердцах. Глава одна тысяча девятьсот девяносто шестая. Один меч будет сердце демона. Черт возьми, у этого парня мощные звуковые навыки! Публика небесного дворца широко раскрыла рты. Юнь Суи выглядела очень счастливой. Она посмотрела на Юнь Чанкуна и спросила: «Пап, это значит, что Хансень прошел тест?» Полагая, что да, Юнь Чанкун видел, как меч Хансеня передал часть мощного разума, но поскольку он не обладал звуковыми способностями, то не мог дать точную оценку. Теперь твоя очередь. Одинокий бамбук увидел слова, которые написал Хансень, и после проблеска удивления вернулся в нормальное состояние. Он спокойно говорил с парнем. Хансень был в восторге. Он научился у императора шести путей навыкам меча шести путей. Среди них был звуковой меч, который он также изучил. Если бы он этого не сделал, юноша проиграл бы прямо сейчас». Навыки меча шести путей были очень сильными. Они не могли быть хуже, чем навыки владения мечом, практикуемые Евгения Вселенной. Если бы он родился здесь, шесть путей наверняка был бы знаменитым фехтовальщиком. Думая о навыках меча шести путей, Хансень подумал про себя: меч духа шести путей может вызвать депрессию и сломить волю врагов. Это может заставить их впасть в депрессию. Одинокий бамбук пережил слишком много, поэтому он должно быть уже и так сильно подавлен. Чем больше человек подавлен, тем это эффективнее. Возможно, в конце концов у меня есть шанс выиграть. Хансень посмотрел на одинокого бамбука и улыбнулся. У меня есть меч. Если хочешь, можешь взглянуть на него. Да, пожалуйста, ответил одинокий бамбук. Хан Сень начал применять навык. Когда юноша изучал навыки меча шести путей, он сначала изучил сердечный меч. В остальных он особо не практиковался, но много использовал этот. Он сложил вместе большой и средний пальцы. Это было похоже на меч, и он указал именно лоб одинокого бамбука. Одинокий бамбук не стал уворачиваться. Он спокойно наблюдал за выступлением Хансеня. Но когда аура меча Хансеня коснулась его лба, лицо мужчины изменилось. Короли небесного дворца заметили, что лицо одинокого бамбука поменялось, и увиденное их шокировало. Они не могли видеть, что такого особенного в этом мече и почему его лицо так изменилось. обычные люди и даже сами короли думали, что это средний удар. В этом не было ничего особенного, по крайней мере, так казалось. Это действительно выглядело как обычный удар. Что это? Это что-то необычное? Я не вижу в нем силы. Если бы ты мог это увидеть, ты стал бы одиноким бамбуком. О нет, Хансень главный враг, который смог так сильно потрясти одинокого Бамбука. Секунду спустя палец Хансеня оказался на лбу соперника, затем он убрал его. Юноша вернулся на свою позицию. Холодное лицо одинокого Бамбука скривилось, его глаза были наполнены красными сосудами. Он пытался что-то контролировать, но пугающая сила в нем становилась все тяжелее. Сила в его теле была подобна разъяренному зверю, бушующему внутри него. Парень лишь частично раскрыл его присутствие, но это было явно страшно. О, нет! Удар Хансеня спровоцировал демонов одинокого бамбука. Лицо Юньчанкуна немного побледнело. «Папа, что происходит?» Юнь Суи и остальные тоже не поняли. Все повернулись к нему. Юнь Чанкун выглядел озадаченным. Он объяснил. Психологическая пытка одинокого бамбука была мучительной, и он перенес десять тысяч кошмаров благодаря своей силе воли. Несмотря на то, что парень терпел это, он никогда не чувствовал покоя. Это похоже на то, как вы открываете дамбу, чтобы слить воду и предотвратить наводнение. Это резервуар. Вся вода остается там, где она есть, но не исчезает. Все это еще внутри него. Чем больше одинокий бамбук пытается избавиться от этих мыслей, тем большую депрессию он чувствует. Представьте, как страшно думать о борьбе в десяти тысячах жизнях. Но он смог пережить десять тысяч кошмаров и выжил, несмотря на свою депрессию. С помощью своеобразной плотины можно было бы удержать его состояние, но меч Хансеня, похоже, спровоцировал депрессию. Подавленные эмоции, накапливавшиеся десять тысяч лет, были выпущены взрывом. Психическая стойкость одинокого бамбука сломлена, его настигла десятилетняя депрессия. Это страшнее, чем все, что он чувствовал в какой-либо конкретной жизни, которую он пережил. Эта депрессия вполне может сломить его сейчас, и, вероятно, сделала бы то же самое, даже если бы он был королем. «Одинокий бамбук!» — Юнь Чан Кун замолчал. Он выглядел обеспокоенным. Одинокий бамбук дышал, как зверь, с пульсирующими зелеными венами. Парень начал терять самообладание. Теперь он больше напоминал демона, освобожденного из клетки. Многие ученики, которые смотрели, испугались этого зрелища. Аааа! Одинокий бамбук взоревел в небо. Энергия, скопившаяся внутри него, вырвалась наружу. Все место наполнилось ужасными чувствами, которые было трудно описать. Хансень был на арене, даже ученики за пределами арены могли чувствовать одинокого бамбука. Из их глаз потекли слезы. Они чувствовали себя безнадежными и хотели умереть. Некоторые ученики-бароны не могли себя контролировать. Они вытащили мечи и приложили их к шеям. Казалось, что надежды больше нет, и вокруг только печаль. Им казалось, что жить нет ради чего, и смерть была всем, чего они могли желать. — А-а-а! Из дворца раздался вздох. Какая-то странная сила вновь наполнила арену, отделяя ее от одинокого бамбука и его силы. Ученики, которые собирались перерезать себе горло, вырвались из оцепенения. Они были так напуганы произошедшим, что многие из них взбесились. На арене одинокий бамбук уставился на Хан Сенья. Его лицо выглядело устрашающим. Хансень не ожидал, что депрессия одинокого бамбука может быть настолько тяжелой. Это превзошло все его ожидания, и парень сожалел о том, что сделал. Если одинокий бамбук не выдержит давления и попытается убить себя, даже если элита Небесного Дворца спасет его, он будет жить с поврежденным разумом. Конечно, Хансень хотел победить, но он не хотел уничтожать одинокого бамбука. Но теперь было уже поздно останавливаться. Он спровоцировал депрессию одинокого бамбука, и даже Хан Сень не мог ее подавить. Папа, что происходит? На этот раз голос Юнь Сушан дрожал. Юнь Чанкун выглядел мрачным и медленно сказал: "Таланты Хан Сенья слишком пугающие." Он спровоцировал депрессию одинокого бамбука. Демоны одинокого бамбука проснулись. Это может привести к двум последствиям: либо он победит демонов и вернется к своему прежнему я, либо он уступит. Если это произойдет, он может попытаться покончить жизнь самоубийством или даже убить случайных людей. Брат одинокий бамбук сможет справиться? – спросил журавль тысячи перьев. Трудно. Юньчан Кун сказал только одно слово. Глава 1997. Сразись со мной. Жить тяжело, и жизнь серая. На этот раз Хансейн должен был признать тот факт, что он сделал то, что навредило другому человеку и не принесло ему пользы. Он сломал дамбу, которая сдерживала суматоху и боль тысячи жизней. Он спровоцировал демона. Ученики за пределами арены были защищены элитой, поэтому эмоции одинокого Бамбука оказались в ловушке в пределах арены. И на этой арене только одинокий Бамбук и Хансень противостояли приливу боли. Ужасные эмоции, порожденные одиноким Бамбуком, давили на Хансеня. Парень чувствовал, что его жизнь была серой, отчаянной, болезненной, грустной и полной сожалений. Все эти эмоции поразили его сразу. Независимо от того, насколько сильна была его воля, он не мог отразить их всех. Из красной кареты вышла хорошенькая молодая невеста. Ей предстояло выйти замуж за красивого мужчину, но во время церемонии ворвалась группа воров, засверкали ножи, а затем всюду была кровь, в воздухе раздался непристойный смех. Красивую невесту изнасиловали до смерти на глазах у жениха. В этой жизни одинокий Бамбук умер не закрывая глаз. В лесу тигрицу-мать играла с двумя детенышами, но внезапно раздался выстрел. В тигрицу-мать попали транквилизатором, и она была парализована. Она наблюдала, как с двух ее детей снимали шкуру, а затем готовили их. Охотники спокойно съели их. Из ее глаз текли кровавые слезы. В этой жизни одинокий бамбук предпочел бы умереть. В небе фехтовальщик сражался со множеством врагов. Он убил многих, но был ранен. Он остался бессильным и вскоре должен был умереть от полученных ран. Мужчина средних лет, держащий на руках молодую женщину, с презрением посмотрел на фехтовальщика. Он посмеялся: «Одинокий бамбук, просто умри. Я буду играть с твоей женщиной и присматривать за твоим домом». Хотя, возможно, я решу убить твоего сына. Фехтовальщик зарычал от ярости, но от смерти ему было не спастись. Он умер под ногами человека, не в силах даже схватиться за его одежду. Каждый сон был петлей отчаяния. Все прожитые жизни, богатые или бедные, важные или черные, заканчивались печально. Отчаяние одинокого Бамбука сводило Хансеня с ума. Депрессия поглотила парня, когда он увидел все то, что пришлось пережить одинокому Бамбуку. Хотя ему не нужно было переживать все кошмары одинокого Бамбука, он видел самые печальные сцены из памяти парня. Они оказались прямо в разуме Хансеня и заставили его почувствовать себя так, как будто юноша сам их переживал. Хансень хотел использовать свою волю, чтобы победить надвигающуюся депрессию, но все было слишком страшно. Он не мог сдержаться. Юноша был вынужден переживать все эти печальные истории, и они причиняли парню боль. Он хотел умереть. Хансень быстро сосредоточился на борьбе с депрессией с помощью одинокого бамбука. На этой арене одинокий бамбук и хансень стояли друг перед другом. Одинокий бамбук выглядел как демон, у хансеня были закрытые глаза, его лицо потеряло всякий цвет. Теперь тишина была страшнее, чем если бы они дрались на мечах. Ужасающее присутствие одинокого бамбука росло. Это было похоже на прорвавшуюся плотину, которая не могла сдержать наводнение». Одинокий бамбук выглядел безнадёжным, как будто он хотел всё окончательно разрушить. Его рука переместилась к нефритовому мечу на поясе. «О нет! Одинокий бамбук больше не может сдерживать это!» — сказал Юнь Чан-кун с ужасом. На арену прибыли старейшины нефритового дворца. Все серьёзно смотрели на одинокого бамбука. печаль и одиночество тысячелетий были тем, чего не мог вынести даже король, даже лидер небесного дворца не мог исправить что-то подобное. Все, что они могли делать, это смотреть, потому что не могли ему помочь. Если у вас болела душа, вы должны были сами себе помочь. Если одинокий бамбук не может этого сделать, даже Бог будет не в силах его спасти. Хансень был не в лучшем состоянии, чем одинокий бамбук. Он также боролся с сильной депрессией. Его воля была поглощена пустотой, которая продолжала распространяться. Независимо от того, насколько сильным был человек, у каждого была доля сочувствия. Жизни, которые видел Хансень, заставили бы плакать даже Бога, а он был просто человеком. глаза юноши начали тускнеть, а его тело, будто поглощало смерть. О нет, на Хан Сенья подействовал демон одинокого бамбука. Журавль тысячи перьев заметил, что что-то не так. Он сказал Юн Чан Куну: учитель, может нам забрать оттуда Хан Сенья? Его сейчас нельзя сдвигать с места. Именно он спровоцировал депрессию одинокого бамбука. Его присутствие помогает одинокому бамбуку. Он все еще хочет победить. Если Ханься не заберут, одинокий Бамбук потеряет свою цель. Он будет полностью сломлен, и тогда не останется никакой надежды, – сказал Юн Чан Кун, качая головой. Глаза одинокого Бамбука казались убийственными, а лицо демоническим. Его дыхание было хриплым, зеленые вены на его руке выпирали, растягивая кожу. Он медленно вытащил нефритовый меч, который был подобен горе. В небесном дворце нахмурилась женщина. Лидер, одинокий бамбук, не может управлять своим демоном. Ты не собираешься помочь? Лидер небесного дворца покачал головой. Если мы нанесем удар сейчас, мы спасем только труп. Он должен сам спасти себя. Демон в его сердце. Как он может спастись? — спросила женщина. — Если у него есть вера, у него есть шанс пройти через это и остаться живым, — тихо сказал лидер небесного дворца. — И где он найдет нужную ему веру? — снова спросила дама. Лидер небесного дворца не ответил. Он посмотрел на арену, где были Хансень и Одинокий Бамбук. Одинокий Бамбук обнажил нефритовый меч. Это было чистое лезвие, без единой царапины или пылинки на поверхности. Но нефритовый меч обладал ужасающей аурой, как будто он нес все адские огни. Затем под тяжестью депрессии все тело одинокого бамбука окутал черный огонь. На огонь было трудно смотреть. Одинокий бамбук поднял нефритовый меч в сторону Хан Сена. Он шел медленно, его губы шевелились, однако он говорил слишком тихо, чтобы кто-нибудь мог его услышать. Одинокий бамбук полностью попал под контроль демона, спросил журавль тысячи перьев. Многие представители элиты и старейшины думали, что одинокого бамбука контролирует его демон. Казалось, что он хотел высвободить свой гнев и убить Хансеня. Их лица выглядели испуганными. Ученики Небесного Дворца видели, как одинокий бамбук подошел к Хан Сенью. Он был похож на демона-людоеда. Это зрелище их потрясло. Хан Сень стоял неподвижно, его глаза все еще были закрыты. Казалось, что он не знал о приближении своего соперника. Его лицо стало серым, его гнетущая аура исчезла. Все кошмары мелькали в его голове. Он был заражен ими, хотя они не были для него такими же реальными, как для одинокого Бамбука, но они проникли глубоко в его сердце. Одинокий Бамбук подошел к Хансеню с красными глазами. Он поднял свой меч и ударил им парня. Юнь Суи закричала. Юнь Чанкун и старейшины теперь задумались, стоит ли им спасти Хансеня. но меч одинокого бамбука не достиг тела парня, он направил его в нос Хансеня, а затем взревел как монстр: "Сразись со мной! Он не потерян!" Взволнованно закричали зрители. Глаза Хансеня открылись, и он схватил свой нож призрачный зуб.